Глава вторая. Время действовать. Зря правитель синдиката Гильвара решил перенести конфликт из чисто военного или политического в плоскость личных отношений. И не только потому, что тем самым он прокачал моему комару ярость сразу на два уровня. Я не стал переходить в режим машины смерти и дважды опустошил шкалу очков ярости, подняв соответствующий навык до 4 9 г о а затем и 5 0 г о уровня. Просто таким своим действием Кунг й о д з и у м о р а предложил продолжать наш конфликт уже на условиях, в которых я чувствовал себя словно рыба в воде, потому как командующий флотом или военный с т р а т е г из Камара, чего у ж скрывать, был абсолютно н и к у д ы ш н ы й к р о л и же администратора огромным хлопотным х о з я й с т в о м и правителя государства я тоже особо не тяготел. Но вот как иерарх пирамиды с невероятными возможностями манипулирования реальностями или как пожиратель с командой беззаветно преданных игроков уникальных классов жизнь испортить мог кому угодно, и потому я не преминул ответить на удар. Имран, срочно отследи метки Тини и Сойтан и метку Кунг й о д з у Мора тоже. Через несколько секунд последовал ответ дагестанского вершителя. т и н ь е девчонка не в игре, отследить не могу. А вот правитель находится где-то тут в системе Гельвара, его метка быстро перемещается. Похоже, его звездолет находится в в а р п п р ы ж к е от планеты к планете. О как! Скорее всего, Кунг й о д з у Мора находился на фрегате невидимки, потому как локаторы не фиксировали в космосе никаких иных звездолетов, кроме входящих в состав флота Земли. Я попросил г е р т э Мрана совместно с навигатором Герта Юхом проследить маршрут звездолета правителя. заодно потребовала от своей компаньонки Герту Лине выяснить имена капитанов вражеских крейсеров. Скорее всего, эта информация не относилась к секретной, и раздобыть сведения о капитанах сильнейших звездолетов синдиката Гильвара не составляло труда. После чего велел сообщить эти данные Герте Мрану, чтобы и эти цели наш вершитель тоже отследил. Да, меня серьезно тревожил сбежавший из боя флот врага в необитаемой звездной системе ЮВай 120. Куда корабли отступили из боя, они задерживаться не стали и у б ы л и в неизвестном направлении. 50 звездолетов с четырьмя крейсерами в составе представляли нешутошную угрозу, и планы врага по использованию этой флотилии нужно было заранее понять и пресечь, встретив корабли в точке выхода из варп-туннеля. Следующим ответным шагом стало составление списка жон, сыновей, дочерей и прочих родственников неуемного в любовных делах правителя синдиката Гильвара. Всех этих н е б е з р а з л и ч н ы х моему врагу лиц нужно было отследить, чтобы схватить для обмена на моих воспитанников или, по крайней мере, выяснить расположение секретных убежищ, в которых прячутся родственники правителя. Дальнейшим шагом стала атака на финансы правителя врагов. Кунг Йодзиумора слыл весьма богатым человеком, причем едва ли его средства хранились в местных банках синдиката Гильвара. Какой толк от валюты аборигенов, которую не признают нигде в Галактике и на которую нельзя ничего купить? Миллифаты тоже весьма неохотно допускали младших партнеров по своре к своей банковской системе, опасаясь потерять на них влияние. Валюту своры получить было возможно, но в очень ограниченном объеме и под жестким контролем старших партнеров, что явно было не лучшим способом хранения капитала преступным лидерам. Еще более закрытыми для других раз оставались трилы. Во внешней торговле королевство трилов вообще предпочитало использовать милонские к р и п т о или кристаллы Гекху. Тогда что? Рычагов влияния на с в о р а м и л и ф а т о в я не имел, зато м и л о н ц ы и гекхо прислушивались к советам дружественного им кунг-камара, поэтому соответствующий запрос великой проповедницы л э н Камиру Умаяо был немедленно отправлен с надлежащим комментарием, что необходимо найти и заблокировать все счета подлого похитителя миэлонского подростка Тини Уи Камара. Кстати, ее официального протеже. которого великая проповедница обещала оберегать и защищать, я достаточно хорошо понимал характер великой проповедницы, видящей себя защитницей сыновей и дочерей своего народа, чтобы не сомневаться в том, что на территории Союза миланских прайдов Кунг Йотзю Мора лишится доступа ко всем своим сбережениям до последнего крипту. Аналогичные запросы ушли обоим лидерам расколотой на данный момент Рассы Гекхо. Кунг-вайт ш и ш и ш у и Кунг даваяшпиру. Да, бывший единоличный лидер расы Гекхо д а в а э ш п и р после подписания акта о капитуляции в войне со Сворой серьезно упал в авторитете среди своих подданных и скатился до уровня Кунг. Причем, насколько я слышал, показатели авторитета и легитимности его оппонента были выше. В Кунг-вайт ш и ш и ш е гордые Гекхо видели надежду их расы на взлет после сокрушительного падения. Так или иначе, в случае Гекхо, я даже рекомендовал обоим лидерам не только найти, но сразу же полностью опустошить личные счета Кунг й о д з у Мора и счета всех компаний, аффилированных с преступным главой синдиката, зная, насколько остро оба лидера Гекхо нуждаются в финансах для восстановления своих потрепанных флотов. Я нисколько не сомневался, что Гекхо вытрясут все со счетов моего врага до последнего кристала. л Информационную атаку я тоже запланировал. Как по линии Своры Милефатов, где готовил выступление для расширенного совета правителей Своры, объясняющее причины конфликта двух кунгов человеческой расы и успокаивающие соседей, мол, данный конфликт является внутренним делом людей и ни коим образом не затрагивает интересы других космических рас. Более того, данная война санкционирована лидером Своры Кронгомла, и кунг земли лишь выполняет волю могущественного правителя. Для обитателей же планеты Гельвара-2 я готовил отдельное большое выступление с орбиты, в котором собирался успокоить своих будущих подданных и заверить, что их жизнь уж точно не ухудшится после сброса тяжелого ярма правителя преступника к у н г й о д з у Мора и его бесчисленной родни. Детали будущего выступления я пока лишь обсуждал со своей компаньонкой Герту Линетар и л э н к Валери. Но в целом планировал повторить трюк, который много лет назад провернул никому тогда еще неизвестный кронпринц г е о р г Ролл и Нокитон м е с ф е л ь при захвате планеты Унатари, будущей столицы своего независимого государства. Тогда командующий флотом восьмого сектора периметра объявил большую охоту за деньгами и имуществом предыдущих правителей планеты Унатари, и любой житель мог сказочно обогатиться, первым сообщив новым властям о банковском счете, недвижимости, хранилище ценностей или акциях. принадлежащих преступным королям. Таким образом были достигнуты сразу три цели: возникла лояльная новая власть и большая группа олигархов, в чьи руки перешли активы предыдущих владельцев за вычетом положенной кронпринцу Георгу комиссии. Противник моментально лишился средств на ведение сопротивления. Жители планеты перестали страшиться возвращения и возможной м е с т и старых властей и охотно сотрудничали с новой администрацией. Описанные события происходят в романе «Защита периметра» восьмой сектор автора Михаила Атаманова. И вот теперь, когда первоочередные ответные шаги были сделаны, мне самому требовалось хорошенько подумать. На переданном ш а н т а ж и с т о м видео, которое я пересмотрел несколько раз, останавливаясь и изучая отдельные кадры, Тини и с о э е т а н валялись связанными на полу какого-то полутемного помещения. Вроде как подземного бункера или бомбоубежища, судя по старым, покрытым темной плесенью бетонным стенам и тяжелой металлической двери тюремной камеры. Понять точнее, что это было за помещение, не представлялось возможным. Но совершенно точно, это не была каюта звездолета. А значит, не мог Кунг Йодзю Мора находиться рядом с пленниками, и меня пытались одурачить, предоставив старое или о т р е т у ш и р о в а н н о е видео, на которое похоже наложили звук позже, чтобы выдать за свежее. Поэтому для шантажиста было передано следующее сообщение: присланное видео носит явные следы редактирования, а потому никаких уступок, пока не получу подтверждения, что Тини и Соятан живы и находятся в сознании. Подумав, добавил в д о г о н к у еще одно послание: правитель т р и л а в Король Гугу Первый уверял, что мои воспитанники находятся у него, и у меня больше оснований верить правителю великой космической расы, нежели жалкому неудачнику, п о т е р я в ш е м у боевой флот, весь десант и свою столицу в первом же сражении. А потому жду новое видео с моими воспитанниками живыми и здоровыми. Иначе сочту твои угрозы блефом и не увижу смысла продолжать общение. Да, иногда полезно бывает показать себя менее осведомленным, чем ты есть на самом деле, чтобы противник слегка расслабился. И мой расчет оправдался. Сперва пришло сообщение об успешной проверке на авторитет, затем откуда-то со стороны третьей планеты звездной системы Гильвара пришло ответное письмо. Хорошо, враг мой, ты получишь подтверждение, что твои юнцы живы. Но мне необходимо время, чтобы организовать послание с их участием. Четыре умня. И раз уж ты сам это затеял, враг мой, ты продлишь свой ультиматум на этот срок, как и я п р о д л е в а ю свой. м а х н а т ы и Навигатор окликнул меня, когда я уже собирался отправляться на отдых после бесконечно долгого, очень насыщенного событиями дня. Капитан Камар, корабли синдиката движутся к системе ЮЮ 4 3 и будут там через четверть у м н Что там в системе? – заинтересовался я, с трудом подавив зевок. г е р т а ю х прогудел что-то неразборчивое, глядя на сложную таблицу пересекающихся линий на мониторе, потом ответил уже ч л е н о раздельно. Судя по всему, ничего интересного. Система пустая. Пригодных для колонизации планет нет. Никакой деятельности ни одна космическая раса в ю с 4 3 не ведет. Просто удобная точка, с которой за один гиперпространственный прыжок достигается Земля. Земля? Выходит, враги все же остановились на варианте атаки моей родной планеты. В принципе, ничего страшного в этом не было. Уже четыре построенных генератора могли поддерживать планетарный щит, так что бомбардировка с орбиты Нодом виртуальной планеты не грозила. К тому же у Земли всегда в состоянии боевой готовности находилось флотилия корветов и быстрых перехватчиков. Да и несколько орбитальных батарей уже были построены, так что врага в с т р е т я т плотным огнем. Кроме того, экипажи уничтоженных в системе Гильвара звездолетов уже получили новые корабли и сейчас проходили тренировку в Солнечной системе. Так что на нашей стороне будет серьезный численный перевес. Но мне п р и е т и л а с а м а идея пропускать врага к моей родной планете, а потому корабли синдиката Гильвара нужно было встречать уже на промежуточной точке. Времени вполне хватало, чтобы успеть даже прихватить с собой корветы и перехватчики с Земли. Что интересно, одним из крейсеров управляет Лэнк Вакаумора. Третий сын правителя синдиката Гильвара, ракетный крейсер проекта Мара О-3 постройки Трилов. Название Охотник на девственниц. Этот звездолет у них вроде зафлагмана. По метке капитана мы с и м р а н о м и отследили маршрут всей флотилии. Я брезгливо поморщился. Сынок правителя синдиката, похоже, пошел весь в папашу. Но главная цель была определена. Нашелся таки один из детей моего врага, и теперь задачей становилось его пленение. Кого-нибудь из других родственников Кунга вычислили? Да, вторая супруга правителя вместе со старшей дочерью находится на нейтральной станции Мидуро 4 Это я знаю, где находится Мидуро. Перебил я совершенно ненужное объяснение навигатора. Ты мне лучше скажи, Аюх, что столь важные особы забыли на пиратской станции, и неужели они не опасаются за свои кошельки? Вот чего не знаю, того не знаю, капитан. Но, видимо, с человеческими женщинами достаточно охраны, чтобы совершенно не опасаться грабителей. Грабители-то возможно, но едва ли взятого с собой отряда телохранителей дамам хватит, чтобы остановить мою обордажную команду, усиленную сотней прошедших подготовку у самой Фокси и с е к доминантов, и в е р н у в ш е й с я в мой экипаж после долгого отсутствия г е р ц с в е т л а н ы Верещагиной, профессиональным ассасином и инструктором по физподготовке. На всякий случай я еще у т о ч н ю насчет других жены и детей Кунки и Одзиумора, что-нибудь выяснили? Или может Тини и Сое Тан появлялись в игре? Наших не было, капитан. Основная группа родственников правителя, как мы предполагали, находится на карантинной планете. Точное место со столь далекого расстояния непонять. Нужно находиться возле самой планеты, тогда найдем секретное убежище. Кажется, поспать мне в ближайшие часы было уже не суждено, и необходимо было действовать, пока противник не пришел в себя, а интересующие меня персоны не скрылись.